Ну вот сейчас, сейчас все разрешится. Отлично. Жандармы еще не прибыли. Мы их не ждем. Нам главное Канингема не спугнуть. Говорю я, вы помалкиваете. И будьте готовы к любым неожиданностям. Откройте Канингем! У меня к вам срочное дело. Бриттинг, это вы? Что такое? Чрезвычайное происшествие в клубе. Я должен вас предупредить. Одна минута, и я спускаюсь вниз. У лакея сегодня выходной день. Нарочно лакей спровадил. Наверняка с бумагами сидит. А он не удерет? Через черный ход, а? Может, я бегу дома и встану с той стороны? Но через минуту на пороге стоял Каннинген. Что происходит? Идемте в кабинет, это очень важно. Поднявшись по дубовой лестнице, хозяин и незваные гости оказались в богатой, но явно не праздной комнате. По стенам сплошь тянулись полки с книгами, с какими-то папками у окна на необъятном письменном столе бумаги, наскоро прикрытой свежим номером биржевых ведомостей. Иван Францевич пересек кабинет и встал подле стола, спиной к раскрытому окну с низким подоконником. Отлично поняв маневр шефа, Фандорин остался возле двери. Вы странно себя ведете, Бриллинг. И почему здесь этот человек? Я его видел раньше. Он полицейский. Да, он полицейский. А через минуту-другую... Здесь будет много полицейских, поэтому у меня нет времени на объяснение Правая рука шефа вынырнула из кармана Не надо! Канингема кинула навзничь Господи, шеф, зачем? Вандорин обернулся к окну, прямо в лицо ему смотрела черная дуло. Его погубили вы Вы слишком хороший сыщик И поэтому, мой юный друг, мне придется вас убить о чем я искренне сожалею. Бедный, ничего не понимающий, раз Петрович сделал несколько шагов вперед. Стоять! И не размахивайте пистолетиком! Он не заряжен! Хоть бы в барабан заглянули. Нельзя же быть таким доверчивым! Чёрт бы вас побрал! Верить можно...